Глава 4. Поездка на Бэй-стрит означала, что придется приложить максимум стараний к собственной внешности и при этом выглядеть так, будто никаких стараний тебе это не стоило. Я порылась в шкафу среди моих собственных вещей и обносков Седи, представляя, как седи вытаскивала бы наряды из него наугад, прикладывала ко мне, касалась пальцами моих ключиц, вертела меня туда-сюда и решала. В конце каждого сезона отдыха она оставляла мне несколько платьев или рубашек или сумок. Сваливала их кучей на мою кровать. Большинство оказывались слишком тесными или короткими, хотя она объявляла, что они сидят идеально, но именно они не давали мне по-настоящему слиться с ее кругом общения. В этом мире потомственной финансовой аристократии было не принято что-либо демонстрировать, выставлять на показ. Одежда не имела значения в отличие от деталей и умения носить ее, а я так и не научилась делать это, как полагается. А она, даже когда была одета в точности, как я, приковывала к себе внимание. Она вспомнила обо мне в следующие выходные, после того, как застала меня у них в ванной. Ночью на Брейкер-Бич сложили костер, пара машин укрылась за дюнами, все мы, остальные, прибыли пешком. Сумки, холодильники с яхт загрузили дешевым пивом. Спички поднесли к трухлявым корягам, выброшенным волнами на берег. Наступившая тишина заставила меня обернуться, и я увидела ее. Ее присутствие я скорее ощутила, чем услышала. «Приветствую!» — произнесла она, словно только и ждала, когда я замечу ее. Вокруг костра мы собрались целой толпой, но она обращалась только ко мне. Она оказалась ниже ростом, чем мне запомнилось, может, просто потому, что была босиком. Шлепанца она несла в левой руке, края ее свободных джинсовых шортов обтрепались, толстовка с капюшоном была застегнута на молнию от ночной прохлады. «Значит, нет столбняка? И сепсиса тоже?» «Ого! Да я сила!» Я показала ей руку. «Похоже, я буду жить». Она расплылась в широкой улыбке, сверкнув ровными белыми зубами под луной. Отблеск костра дрожал на ее лице, как тени. «Сэдди Ломан!» — представилась она, протягивая руку. Я чуть не рассмеялась. «Знаю, а я Эйвери!» Она огляделась и понизила голос. «Я была у себя во дворе за домом, увидела дым, и мне стало любопытно. На такие сборища меня никогда не приглашали». «В сущности, ты ничего не потеряла», — заверила я, — но покривила душой эти ночи на пляже означали для нас свободу способ претендовать на что либо я рисовалась по привычке но сразу же пожалела об этом все праздновали окончание учебы новую жизнь и я впервые задумалась что я здесь делаю что привело меня сюда и теперь удержиалась здесь за пределами этого города начинались неизведанные и бескрайние дебри но для такого человека как я «Где угодно» могло с таким же успехом означать «нигде». Мой отец вырос в Литлпорте. порте После окончания местного колледжа он вернулся сюда с учительским дипломом, заранее зная, что так и поступит. Моя мать очутилась здесь по чистой случайности. Рулила по побережью, завалив заднее сиденье бэушной машины вещами и припасами, всем скарбом, какой только имелся у нее в этом мире». Она говорила, что-то в этом месте заставило ее остановиться, что ее притянуло нечто такое, от чего она не могла отказаться, зачем она гналась, нечто, которое я позднее видела на множестве набросков в ее мастерской, сложенных на полке. Видела у нее на лице, пока она работала, меняла ракурс, точку обзора и снова вглядывалась, будто был некий неосязаемый элемент, который она никак не могла уловить. Красота ее законченных работ заключалась в том, что зритель видел не только изображение, но и ее намерение. Это ощущение чего-то недостающего и притягивало, заставляло подойти ближе, в надежде, что удастся обнаружить его. Но в том-то и состояла уловка этих мест. Они заманивали тебя под фальшивыми предлогами, а потом отнимали у тебя все. Сэдди сморщила нос, оглядев происходящее у костра. «Будет дождь, знаешь?» Я чувствовала это по воздуху, его влажности. Но погода держалась, и это было особенно приятно. Мы как будто бросали вызов природе. «Может быть», — ответила я. «Нет, точно будет». И как будто она управляла погодой, я ощутила, как тяжелая и холодная первая капля плюхнулась мне на щеку. «Хочешь, вернемся?» «Мы успеем, если бегом». Я посмотрела на ребят, с которыми вместе училась, Все поглядывали в мою сторону. Конор сидел на ближайшем бревне и старательно делал вид, будто не замечает меня. Мне хотелось завизжать. У меня на глазах съеживался мой мир. А я с недавних пор, после всего, через что прошла, никак не могла избавиться от этого ощущения. «Знаешь, есть короткий путь», я указала на вырубленные в скале ступени, хотя с того места, где мы стояли, их было не разглядеть. Она вскинула бровь, и я так и не догадалась, знала она о них с самого начала, или я в тот вечер открыла для нее нечто новое. Но когда я стала подниматься, она последовала за мной, хватаясь за камни по моему примеру. Когда мы добрались до верха утесов, дождь хлынул, и я увидела суматоху внизу, в отблеске костра. Тени разбегались по машинам, похватав холодильники. седи сделала шаг назад и взяла меня за руку. «Смотри, не убейся!» сказала она. «Что?» При лунном свете я отчетливо видела только ее глаза, большие и немигающие. «Мы на самом краю!» объяснила она, повела взглядом в сторону, и я посмотрела туда же, хотя внизу был только мрак. Мы были не настолько близко к краю, чтобы неверный шаг мог оказаться роковым, но я все равно отступила. Она схватила меня за запястье, и мы со смехом побежали под крышу на заднем дворе ее дома, И рухнули на диван под навесом патио, бассейн светился перед нами, океан шумел позади. Окна за нами не были освещены, она тихонько проскользнула в дом и вернулась с бутылкой какой-то дорогущей с виду выпивки. Я таких никогда не видела. По периметру их двора горели янтарные лампы, в черной ограде с калиткой у бассейна, скрытая подсветка, и мы видели, как дождь льет стеной, будто отгораживая нас. «Добро пожаловать в Брейкерс!» — объявила она, взгромоздив облепленные песком ступни на плетеный столик перед нами. Будто и забыла, что всего неделю назад я обслуживала здесь вечеринку. Я смотрела на ее профиль, поэтому заметила, как уголок ее губ загнулся кверху в понимающей улыбке. «А что?» — она повернулась лицом ко мне. «Разве не так вы называете это место?» Я нерешительно моргнула, Подумала, что, может, это и есть ключ к успеху, извечный оптимизм, умение проглотить обиду и обратить ее себе на пользу, принимать все, даже это, и присваивать себе. Вновь присмотреться и заметить нечто новое. В этот момент я полностью уверовала в одно. Моей маме она понравилась бы. «Да так», — подтвердила я, — «просто. Я ведь уже бывала здесь раньше». Ее улыбка разрасталась, пока не достигла глаз, и тогда она чуть отклонила голову назад, как будто смеялась. Я чувствовала, как внимательно она за мной наблюдает. Если она и узнала свитер, который был на мне, то не упомянула об этом. Она подняла бутылку, направляя ее сначала в мою сторону, потом к океану. «Вот-вот!» — она отпила из бутылки и отерла губы ладонью. Я думала о Конноре, который там, внизу на пляже, меня старательно игнорировал, о бабушкином пустом доме, ждущем меня. Тишина, тишина. Обхватив губами прохладное стекло, я сделала долгий глоток, мои нервы вспыхнули, как в огне. «Ну-ну», — ответила я ей, и она рассмеялась. Мы продолжали пить прямо из бутылки, глядя, как сверкают молнии, вдали от берега, но настолько близко, чтобы наэлектризовать воздух. Самой себе я оказалась проводом под током Потянувшись за бутылкой, она сомкнула пальцы на моих и заземлила меня. Оставив без внимания одежду Сэдди, висящую в моем шкафу, я остановила выбор на собственном деловом костюме, классических брюках и белой блузке без рукавов, потому что так и не смогла примириться с мыслью, что Паркер увидит меня в одежде его сестры. На Бэй-стрит я прибыла первой, потому что я всегда являюсь заранее. Пережиток страха с тех времен, когда я только начинала работать на Гранта Ломана. Страха, что за любую оплошность он уволит меня, и все будет кончено. Когда ее родители впервые познакомились со мной, меня восприняли как следствие целой череды неудач, странную вещицу, которую Сэди подобрала на пляже, и, как хотелось им надеяться, выбросит так же быстро». Все наверняка считали, что я просто такой этап, который Сэди, в конце концов перерастет, точно рассчитанный управляемый бунт. Она вывалила на меня это знакомство так неожиданно, что я не успела ни подготовиться, ни отказаться. «Я предупредила их, что приведу к ужину подругу», объявила она в первую же неделю, когда мы поднимались на крыльцо. «Ой, нет, я не... Ну, пожалуйста, они тебя полюбят!» Она сделала паузу, и сверкнула улыбкой. «Ты им понравишься», — поправилась она. «Или они будут хотеть терпеть меня ради тебя?» «Ну уж нет, не ради меня. Да ладно тебе, это же просто ужин. Прошу, избавь меня от этого однообразия». Опять этот небрежный взмах рукой. Все вот это — моя жизнь. Но я же ничего о них не знаю», — сказала я, хоть это была и не совсем правда. Она остановилась перед входной дверью. «Все, что тебе на самом деле следует знать, что мой отец — ум, а мама — сила!» Я рассмеялась, думая, что она шутит. Бьянка была миниатюрной, легкой, с по-детски звонким голоском, но Сэдди только подняла бровь. «Папа говорил, что строиться здесь небезопасно. И тем не менее...» — продолжала она, взмахнув рукой и открыв дверь. «Мы здесь!» «И потом она управляет семейным благотворительным фондом!» Она понизила голос до шепота. Я безуспешно пыталась понять, что она имеет в виду. Все должны поклоняться в святилище Бьянки Ломан. «Сэдди!» — послышался откуда-то женский голос. «Это ты?» «Началось!» — пробурчала Сэди, толкая меня бедром в бок. Только тогда до меня дошло, что всегда означало ее характерный взмах руки. Ее мать, Бьянку!» Грант был всегда в одном и том же настроении, уравновешенный и непреклонный, но хотя бы предсказуемый. От него я узнала, что такое на самом деле власть. А обьянка могла усыпить твою бдительность похвалой лишь за тем, чтобы дождаться, когда она уснет, и нанести удар. Но сбить спесь с другого может кто угодно, даже я. А вытащить кого-то из одного мира и перетащить в другой — это и есть настоящая власть. На том первом ужине я подражала каждому движению седи, Сидела тихо, старалась не высовываться. Но я заметила, как сжимались их челюсти по мере того, как разрастался список моих провинностей, Никакого колледжа даже на горизонте, никаких карьерных планов, никакого будущего. Сэдди завоевывала их доверие ради меня малыми дозами на свой лад. Я была проектом. К концу лета Ее отец предложил мне стипендию на время учебы на ближайших бизнес-курсах. «Инвестиция в будущее», как он выразился. На следующий год они купили дом моей бабушки и в качестве одного из условий сделки разрешили мне поселиться у них в гостевом доме. Отведать вкус положения Сэдди Ломан. В конце концов, я стала работать в компании Ломанов на полную ставку, управляя их активами в Литлпорте и присматривая за их собственностью во время их отсутствия. Я сумела пробиться наверх своим трудом, показать себя. Но непросто было избавиться от паранойи, которая возникла, когда среди ночи, спустя долгое время после того, как должны были вернуться родители, в дверь позвонили дважды, и я бросившись открывать, увидела не маму, со смехом роющуюся в сумочке, и в то же время отводящую темную челку, упавшую на глаза, опять ключи посеяла. И не отца, с лукавой улыбкой, наблюдающего за ней и качающего головой, а полицейских у нас на веранде. Поэтому я всегда являлась заранее. Навстречу, пока с дома, к телефону, если договаривалась созвониться. Мною двигала ошибочная надежда, что на этот раз я смогу заранее предвидеть то, что надвигается. «Столик забронировал Паркер Ломан», сообщила я администратору. Фамилию Ломанов было неизменно приятно называть и смотреть, как неуловимо меняется выражение лиц, как быстро происходит адаптация. Администратор с улыбкой повела меня к столику, стремясь услужить чему-то большему, чем я. Я села спиной к стене и лицом к открытому залу и окнам, выходящим на пристань и бухту за ней. Вид с этажа на один выше первого. Но уже через несколько мгновений замерла, увидев, как та же администратор ведет в мою сторону детектива Коллинза. Она взмахнула волосами, указывая на мой столик, и у меня юкнуло сердце. Его улыбка при виде меня длилась долю секунды. К тому времени, как он сел, я успела собраться с духом. «Привет, Эйвери! А я и не знал, что вы присоединитесь к нам», — сказал он. Я скомкала салфетку у себя на коленях и медленно разжала пальцы. И я не знала, что вы входите в этот комитет, детектив. Впрочем, логично, если бы я дала себе труд задуматься, я, наверное, догадалась бы о нем. Просто Бен, пожалуйста, попросил он. Вместе с комиссаром городской полиции Джастин Маккен, детектив Бен Коллинс занимался организацией и проведением большинства мероприятий от молодежных парадов 4 июля до фестивалей на Харбор Драйв в день города. Именно его я встретила на утесах той ночью. Он светил фонарем мне в лицо, ослепив меня, а потом устроил мне допрос и хотел выяснить все, что только мог о вечеринке и о том, почему я вернулась к краю утесов. По общепринятым представлениям, он был хорош собой, широкоплечий, с крепким подбородком, ясными блестящими глазами, с первыми признаками зрелого возраста — которые лишь придавали ему притягательности с точки зрения окружающих. Но я могла воспринимать его только как участок негативного пространства. Как в ту ночь с фонариком, свет которого отбрасывал на его лицо пугающие тени, так и всегда. «Ну что ж», — продолжал он, отпив воды из бокала, — «рад встрече с вами. Давно не виделись. Где вы теперь живете?» Я не ответила, притворившись, будто изучаю меню. «И я тоже рада видеть вас», — сказала я. Трудно было понять, где заканчивается любезная беседа и начинается допрос. До тех пор, пока не нашли записку с Эдди, он сидел напротив меня за моим кухонным столом и раз за разом перебирал подробности моего рассказа о том вечере, как будто заметил в моих первых показаниях нечто, насторожившее его. «С кем вы были? Зачем звонили ей? Писали ей сообщения?» и на следующем моменте всегда заострял внимание. «Но вы за ней так и не съездили?» Шквал вопросов был стремительным и грубым, так что я порой не могла сказать, вспоминаю я события того вечера или то, что ответила ему в прошлый раз. «Кто еще там был?» «Вы знали, что она встречалась с Коннором Харлоу?» «Хорошо, что вы здесь», — сказал он. «Честно говоря, я как раз сегодня собирался звонить вам». Я ждала, затаив дыхание. Тот список имен, который он дал мне, был, как я теперь понимала, способом найти пробел в чьих-то показаниях, вытрясти всю правду. И когда во время допроса он встал, чтобы позвонить, а его напарник отвернулся, я сфотографировала список на свой телефон, пытаясь понять, что же они увидели. Но оказалось, что напрасно. В тот же день они нашли записку с Эдди, и с тех пор остальное уже не имело значения. Но, сидя напротив него сейчас, я почти ожидала, что он снова начнет цепляться к мелочам, выискивая расхождение. «Я слышал, какие-то проблемы возникли вчера вечером в одном из данных в аренду домов», — сказал он. «Да уж», — я покачала головой, «но ничего не пропало». Он разгладил скатерть на столе перед собой. «Арендаторы здорово перепугались», — я вскинула голову. «Вы там были?» — он кивнул. «Я принял вызов, зашел, осмотрелся, постарался успокоить их». «Почему же вы не позвонили мне вчера?» Единственным пропущенным в моем телефоне был звонок от Дональдсонов. «Не стоило ради этого никого будить», — ответил он. «Честно говоря, я не заметил никаких признаков того, что там побывали посторонние». «Ну что ж», — я расслабила плечи и мы тоже не будем обращаться в полицию. Арендаторы решили съехать. В составлении протокола нет необходимости. Во время затянувшейся паузы он внимательно смотрел на меня. «Я знаю, как выполнять свою работу, Эйвери!» Я отвернулась. Давние ощущения вновь пробудились во мне. Как будто он искал скрытый смысл в каждом моем слове. «А вот и Паркер!» Объявила я, увидев, как он входит в комнату вместе с Джастин Маккен и еще одной женщиной. Пока они приближались, я узнала ее в лицо, но имени так и не вспомнила. Примерно моих лет. Светло-каштановые волосы заплетены в колосок, очки в красной оправе точно в тон губной помаде. Паркер наклонился и поцеловал в воздух возле моей щеки, чем удивил меня. — Извини, если заставили тебя ждать произнес он. «Вовсе нет». Он пожал руку детективу и продолжал знакомить присутствующих. «Джастин, вы ведь знаете Эйвери Грир?» «Разумеется», — с вежливой улыбкой ответила Джастин. «Она была старше всех нас по меньшей мере лет на двадцать и уже по одной этой причине приковывала к себе внимание. Рада, что вы смогли составить нам компанию, Эйвери. А это мой ассистент Эрика Хопкинс. «Вообще-то мы знакомы», — подала голос Эрика, взявшись за спинку стула. «Если не ошибаюсь, вы с бабушкой жили по соседству с моей тетей Ивлин». «Точно, да. Привет». Только теперь я вспомнила ее. Эрика Хопкинс не училась в школе вместе с нами, а приезжала к тете на летние сезоны, но я не видела ее уже много лет. Она скованно улыбнулась. «Рада снова видеть вас». «Как ваши родители, Паркер?» — спросил детектив Коллинс когда все расселись за круглым столом. «В порядке!» Паркер провел ладонью по волосам, а большим пальцем сбоку по лицу. Нервная привычка, почесывание редкой, как тень щетины. «Они все-таки собираются на церемонию!» «Замечательно!» — хлопнула в ладоши Джастин. Будто можно было извлечь из сказанного хоть какой-то позитив. Дань памяти погибшей девушке. Приезд ее скорбящих родителей — Еще недавно готовых возложить вину за случившееся на местных жителей. Я даже не замечала, что качаю головой, пока вдруг не перехватила обращенный на меня любопытный взгляд детектива. «Но с парой условий», — добавил Паркер, вытирая ладони о брюки под столом. Я увидела, что он превратился в Паркера-бизнесмена. Раскатанные рукава, наглухо застегнутые рубашки предупреждали о том, что будет дальше». Легко было бы приписать его позицию одной только клановости, но приходилось признать, что он на диво ловко убедил нас всех, что мы на одной стороне и хотим одного и того же, и ему известно, что именно нам нужно. От разговора я отвлеклась, когда они начали обсуждать освещение в прессе «Новые инициативы ломонов программы профилактики суицидов, ориентированные на работу с населением и предназначенные для оказания психиатрической помощи И проведение обследований. Об этом я уже знала: читала и статьи и отклики общественности. Каким-то образом, смерть Седи лишь сделала Ломанов более примечательными и достойными, как будто эта трагедия облагородила их, убитых горем после смерти седи и постепенно восстанавливающихся, возрождающихся из пепла своей прежней жизни. Все это выглядело тошнотворно. Я сосредоточила все свое внимание на салате с амарами, которые подали всем легким и сытным, и пыталась вспомнить, когда в последний раз побывала здесь вместе с ломанами, и вздрогнула, внезапно вспомнив, в день рождения Сэйди, в конце июля прошлого года, с ее родителями Паркером и Лус. Сэйди, казалась рассеянной, дерганной, у нее недавно изменились рабочие обязанности. Мне подумалось, что она чем-то озабочена, отчужденная и отстранённая. Так позднее назвала это состояние полиция. Как будто это был первый симптом, который мы проглядели. Эй, «Эйвери!» — Паркер смотрел на меня так, будто только что задал мне вопрос. «Ты возьмешь на себя статью в газете? Подыщешь подходящую фотографию?» «Конечно», — сказала я. Только теперь мне стала ясна собственная роль. Джастин привела с собой свою ассистентку, а Паркер свою. Я работала на ломонов, была деталью декорации, демонстрацией влияния и даже оделась соответственно. Мы встали из-за стола, прощаясь друг с другом. В ближайшее время я свяжусь с вами, пообещала Эрика, пока мы выходили, и протянула мне свою визитку. Она спустилась по дощатым ступеням крыльца, опередив нас всех остальных. Дойдя до своей машины, она обернулась и подняла голову, но выражение ее лица оказалось для меня загадкой. Оставалось лишь гадать, что наговорила ей Ивлин. Паркер стоял рядом со мной, пока остальные разъезжались. Он коснулся моего плеча, я вздрогнула. Расстроилась? «Извини, Эйвери. Родители прислали меня сюда, считая, что я справлюсь». «Но я не могу. Мне правда нужна твоя помощь». Я перешла через улицу к своей машине, втиснутой между двумя дорогими внедорожниками, и он последовал за мной, подстраиваясь к шагу. «Господи, Паркер, может, в следующий раз хотя бы предупредишь заранее? И потом я понятия не имела, что детектив Коллинс тоже в этом участвует. Боже!» Он положил ладонь на крышу моей машины и склонился ко мне. «Понимаю. Да, это нелегко». «По-моему, ничего он не понимал». К тому времени, как Паркер начал давать показания, рядом с ним уже был адвокат его семьи, и, вероятно, в той же комнате находился его отец, осуществляя общий надзор. Паркер был братом жертвы, к нему относились соответственно, а я по рождениям Порта, пешкой, совершенно не на своем месте, и детектив Коллинс не доверял мне с самого начала». «Кто-нибудь может поручиться за вас и за все это время, Эйвери?» «Паркер, Луз — полный дом народу. Они видели меня, я была там». «Вы могли на время отлучиться. Они не в состоянии отвечать за каждую минуту. Но я не отлучалась. И, как я уже говорила вам, она посылала мне сообщение. С ней все было в порядке». «А что насчет Конора Харлоу?» «А что насчет него?» «Вы заметили, в каком состоянии он был прошлым вечером?» «Ничего я не заметила. Мы с Конором больше не общаемся». «Это будет много значить», — добавил Паркер, — «если ты поможешь мне здесь». Поменял тактику, чтобы привлечь меня на свою сторону. «Ты же вроде бы говорил, что твои родители не приедут на церемонию», — напомнила я, не сумев скрыть упрек в голосе. Он смотрел в телефон, отправлял какое-то сообщение но это еще неизвестно. Может, и не приедут». Внимание, уделённое лишь отчасти, частичная заинтересованность. «Но пусть лучше другие думают, что приедут. Так будет легче во всех отношениях». Паркер всегда говорил людям то, что им хотелось услышать, и я не смогла определить, в расчете на кого из нас он сейчас действует. Ложь давалась ему безо всяких усилий, как тогда, так и теперь и, как мне казалось, составляла всю их жизнь.